Глава 13. Путь. По скромным подсчетам славы, до нужного места им предстояло пройти около 700 километров пешком по тайге. Ну, ничего, я и не такое ходил, жизнерадостно заявил Слава и нахмурил брови, пытаясь считать. Так, ну, вот это я проходил за три дня, а тут лес потруднее будет, хотя. А, нет, у нас вещи. «Врач, с какой скоростью ходят люди?» Они что-то долго считали, стоя в стороне. Рада не следила за ними. Она смотрела в сторону леса, на могучие хвойные деревья, тянущие к ней свои лапы. Казалось, они звали. «Иди к нам, оставь всё и иди. Здесь твое место, здесь твой дом, мы здесь для тебя». Завороженная зовом Рада сделала шаг навстречу лесу и остановилась поежившись, когда холодный осенний ветер растрепал волосы. Она знала, что путь будет нелегким, куда более трудным и долгим, чем насчитает не склонный к излишнему оптимизму врач. Но это не имело значения. Она делала что-то правильное, сложное, страшное, но правильное. Мы посчитали, что недели за две дойдем. Воодушевленно сообщил Слава, подходя к ней. Готова? Еще как? Рада сжала кулаки. Да, она была готова, очень готова. Лес звал ее вперед, прочь от строгой аккуратности фургона врача, прочь от клыкастой Изабеллы с ее шуточками, прочь от радио с голосом Макса, то и дело повторяющего одну и ту же речь. Прочь от вынужденного безделья. Потом, с непривычной тяжестью набитого рюкзака за спиной, шагая в сторону леса, Рада думала о том, что, погруженная в нетерпение, она не уделила должного внимания прощанию с врачом и Изабеллой. Но едва только широкие хвойные ветки скрыли серую пелену облаков над ее головой. Мысли отступили. Путешествие по-настоящему началось. Слава уверенно шел впереди, выбирая путь. Заботливо освобождая для Рады дорогу, он придерживал низкие ветки деревьев и улыбался, глядя куда-то в землю. Рада смотрела на него с благодарностью, понимая, что этого взгляда кот не увидит. Ну и пусть не видит его проблемы. Густая растительность защищала путников от ветра, толстый покров мха под ногами смягчал шаги, движения и рюкзаки за спиной помогали согреться. К вечеру, когда начало темнеть, и Слава предложила остановиться на ночлег, Ради казалось, будто она совсем не устала. Казалось ровно до того момента, как она опустила на землю рюкзак. «Ох!» — она не без труда расправила плечи. «Да уж! Если тебе тяжело, я могу понести часть твоих вещей», — предложила Слава. Предложение было заманчивым, но Рада нашла в себе силы отказаться от него. Мне надо привыкнуть. Кто знает, может, потом мне придется путешествовать так же самой. Как знаешь, стоянку Слава подготовил быстро: собрал легкий шалаш из еловых ветвей, накинул и закрепил тент, устелил хвоей пол, разложил спальники и развел костер. Глядя на пляшущие языки пламени, они в полном молчании ужинали любезно приготовленной для них врачом едой. Краем глаза Рада замечала наблюдающих за ними из чаще существ, слишком осторожных и скрытных, чтобы она могла обознать их. Если бы она была здесь одна, нечисть вышла бы навстречу, но рядом был Слава, он был чужим. Прежде Раде не приходило в голову, что обычные люди могут пугать нечисть не меньше, чем нечисть пугает обычных людей. Впрочем, называть Славу обычным не хотелось. Испугался ли он, узнав, что за упавшим деревом притаилась пара лишачат? Конечно же нет, он тут же полез бы знакомиться. Да, кот знал нечести и не боялся ее, А еще он знал, как огородить кострище, чтобы ночью не бояться пожара. Знал, как пользоваться спальником и показал ради, как забираться внутрь. Свернувшись в клубочек в своей половине шалаша, Рада слушала звуки леса и удивлялась тому, насколько спокойнее чувствует себя теперь, когда их прерывает дыхание другого человека, лежащего рядом. Холодало. Ради казалось, что уснуть не получится, но она крепко проспала всю ночь, чтобы утром обнаружить. Во сне они со Славой подкатились друг к другу и прижались спинами. Кот был живым и теплым. Чувствуя, как приливает к ее лицу краска, рада откатилась в сторону и осторожно села, пытаясь выбраться из мешка. Утренний воздух встретил ее неприятным холодом. Вылезать не хотелось. Хотелось напротив, улечься обратно, прижавшись к славе еще плотнее. Явно разделяя ее мнение, потерявший теплую опору кот, заворочился что-то неразборчиво, бормоча во сне. Все с тобой ясно. Зачем-то буркнула на него Рада, решительно выбираясь в неприветливый холодный мир. Кострище успела остыть и оцареть. Рада умылась холодной росой и приплясывая на месте в попытках согреться, оглянулась на шалаш. Она хотела разбудить Славу, сказать ему, что утро уже настало и пришло время отправляться в путь, когда вдруг увидела неожиданного гостя. Угловатое тело лешего покрывало похожая на хвою шерсть. Привет! Негромко поздоровалась рада. Ты не против, если мы пройдем через твой лес? Леший и не был против. Он знал, что молодая повязанная делает здесь. Все знали, что она идет к хозяйке, ибо так должно быть. Хозяйка ждала ее. Кто такая хозяйка? Не поняла рада. Леша и разочарованно скрипнул. Повязанная не понимала, но это только пока. Она не видела, что скрывается там, в глубине манящих ее лесов. Не видела, что стережет хозяйка, но скоро увидит. Скоро увидит, и тогда больше не будет задавать глупых вопросов. «А, ладно», — рада не знала, что ответить. «А осла, мой спутник, не помешает? Ничего, что он со мной?» Нечисть не подходила к ней, когда кот был рядом. Только теперь Рада в полной мере поняла, что это может значить лично для нее. Слава мог оказаться ее единственным помощником в пути. Раде не понравилась эта мысль. Она заставляла повязанную чувствовать себя отвратительно беспомощной. К счастью, присутствие кота не беспокоило Лешего, и тот был рад показать повязанную поляну, полную отличных съедобных грибов. Рада обернулась к шалашу. Слава спала забавно вывернувшись во сне и от чего-то именно в этой позе особенно похожей на гусеницу. Усмехнувшись, рада кивнула Лешему и следом за ним устремилась в чащу. Собирая грибы под чутким присмотром нового знакомого, она думала о том, что сделает Слава, если проснувшись не найдет ее рядом, будет ждать или отправится искать, станет ли волноваться, скажет ли что-нибудь, когда она вернется назад. Однако, вернувшись, Рада обнаружила своего спутника все так же безмятежно спящим в шалаше. «Ну и вот как он путешествует один!» — с легкой досадой подумала Рада, когда вдруг увидела виллу. Трепеща полупрозрачными стрекозьими крылышками, прекрасная дева кружила вокруг шалаша, не решаясь приблизиться. Лишь только заметив повязанную, едва слышно цокнув копытами, Она подскочила так близко, что их лица оказались прямо друг напротив друга. Сейчас, при тусклом свете еще низкого, скрытого серой завесой облаков солнца, безукоризненно прекрасное лицо виллы источало едва заметное свечение. Ее большие небесно-голубые глаза пленили Раду, и та поняла, почему мужчины порой отдавали свои жизни, чтобы уйти следом за лесными красавицами. Вилла была опечалена, и причина ее печали спала в шалаше за ее спиной. Мальчик, бедный огонек, такой молодой и беззащитный, он попал в беду, в большую беду. Так не должно было быть. Вилла хотела бы видеть, как он танцует под луной и смеется, но он гаснет, словно свеча под дождем. Голубые глаза девы заблестели от слез. Ей было жаль несчастного. «Очень жаль, и эта жалость пугала Раду». «Что за беда? Мы в опасности?» — спросила она. Вилла удивилась. «Повязанной ничего не грозило, на то она и повязанная. Она идет к хозяйке, и это все знают. Все помогут ей на этом пути. А бедному мальчику не поможет никто, потому что он другой, совсем другой. Нет». Нечисть ему не поможет, но повязанная может попытаться. Вилла хотела бы, чтобы она попыталась. На него кто-то хочет напасть? На всякий случай Рада внимательно огляделась по сторонам. «Я хочу ему помочь, но я не понимаю, как и что за беда». Вилла была в замешательстве. Ей казалось, повязанная знает, ведь это же так очевидно. «Бедный мальчик». Бедный, несчастный огонек. Как же его жаль! Позади послышался шорох. Тревожно оглянувшись, Рада увидела, что слабо проснулся и теперь пытается покинуть шалаш. В следующий миг оказалось, что вилла пропала, будто ее и не было, так и не объяснив, какая именно опасность угрожает коту. Ну и холод. Пожаловался тем временем тот, листая свою помятую тетрадь в поисках нужной печати. «Сейчас разведу костер. «И тебе доброе утро», растерянно пробормотала Рада себе под нос и, подойдя ближе, высыпала грибы. «Смотри, мне леший показал». «Леший?» — Слава вскинул голову. В его глазах плескался неподдельный интерес. «Ты видела лешего?» Рада кивнула, не став вдаваться в подробности. Устроившись в стороне, она внимательно наблюдала, что кот делает с костром и грибами. Стоило ли ему рассказать? Так и не успев определить для себя, как будет лучше, повязанная выпалила. А еще Вилу. Вилу? Слава удивленно почесал затылок. Здесь? Так далеко на востоке? Рада пожала плечами. Ее мало заботило, где именно привыкли жить Вилы. В конце концов, после разлома, многое нечисть покинуло привычные места обитания, разбредаясь по всему свету. Она сказала, что «ты вроде как в опасности здесь, ей было тебя жалко». «Меня?» — его лицо выражало искреннее непонимание. «С чего это я в опасности?» «Не знаю, она не сказала, но мне показалось, что она имела в виду что-то про нечисть». Слава неуверенно дернул плечами и вновь потянулся к затылку. «Ну так я же не повязанный, как ты!» С фальшивой уверенностью в голосе проговорил он. «Конечно, мне нечесть опаснее, чем тебе. Но это ничего. Я нечести знаю и к ней привык. Я к ним даже проваливался. Я всякого повидал, так что ты не бойся, ничего мне не будет». Рада ему не поверила. Обиженно отвернувшись, она смотрела в глубину леса и думала о том, что слова Виллы запомнит. Она будет следить за славой, и если кто-нибудь попытается его утащить, сделает, что сможет. Но никто не пытался. К полудню облака разошлись, и солнечные лучи, пятнами пробиваясь через хвойные ветви, окрасили лес в пестрые цвета. Стало теплее, но Рада, даже наслаждаясь окружившим ее великолепием, больше не могла успокоиться. В обросших мхом и грибами пнях, в прогнивших стволах упавших деревьев, в густых колючих кустах и даже в кристально чистой воде, встреченного им в пути родника, ей мерещилось то, что могло прийти за котом. Впрочем, момент, когда славой действительно заинтересовалась нечисть, Рада проспала. Проснувшись утром на шестой день пути и не обнаружив кота рядом, она рванулась к выходу из заросли орешника, куда они забрались на ночь, запуталась в мешке, покатилась по земле и вдруг увидела чертовку. Выразительное лицо рогатой особы изрядно уродовал свиной пятачок. Роскошная обнаженная фигура жалась к замершему, словно кролик перед удавом славе, и думать забывшему о козлиных ногах своей собеседницы. Они разговаривали. Рада видела, как движутся пышные красные губы красотки. Лица кота она не видела и видеть не хотела. Эй! крикнула она в голос, надеясь разбить оцепенение славы. Они обернулись одновременно. В бездонно-черных глазах чертовки сверкнул опасный огонек. Ее губы раздвинулись в кровожадные усмешки. Кот выглядел раздосадованным. На миг силой сжав зубы, Рада освободила запутавшиеся в спальном мешке ноги и, глядя чертовки прямо в глаза, спросила. «Чего тебе нужно?» «Все знают, что среди нечисти нет никого опаснее и коварнее чертей. В своем мире именно черти образуют элиту. Они настолько сильны, что могут напрямую говорить с людьми». Это они используют, чтобы запутывать, обманывать, сбивать с толку, заставляя соглашаться на безумные сделки. Да, черти могут многое пообещать и многое сделать, но цена такой сделки всегда слишком высока. Мы просто болтали, — начала была слава и рада наградила его раздраженным взглядом. Знает он нечисть. Как же? Да если бы она не проснулась, чертовка бы его утащила. «Я его подружка», — облизывая губы, заявила чертовка. «А ты? А я?» Рада кинула быстрый взгляд на кота и обнаружила, что тот снова занят созерцанием своей новой рогатой знакомой. Досадливо сжав кулаки, она вскинула голову и тем самым тоном, которым бабуля рассказывала папе о злоключениях ее старшей внучки, заявила. «А я отвечаю за него. Вот». Мне надо, чтобы вот он дошел туда, куда мне надо, при том живым, и по пути никому свою душу не продал. Понятно?» Рада не боялась чертовку, но и чертовка не боялась её. Залевисто хохотнув, она взлохматила славие и без того торчащие во все стороны волосы, заставив того блаженно поежиться, И вдруг подскочила к Раде почти вплотную, прошептав ей на ухо. «И не надейся, повязанная, он не твой!» «И не твой!» — огрызнулась Рада. «И не мой!» — легко согласилась чертовка, отдаляясь на шаг. «А жаль!» — она обернулась к Славе и, помахав на прощание, рукой пропела. «До скорой встречи, Огонек! Зови, если передумаешь!» Она, как и свойственно нечисти, исчезла быстрее, чем кто-либо успел заметить направление ее движения, оставив Раду наедине с очень расстроенным славой. «Зачем ты ее прогнала?» — укоризненно спросил он. «Мы с ней так хорошо болтали». «А, это теперь вот так называется?» — фыркнула Рада. «Я же говорил, я знаю нечисть!» — буркнул кот. «Я и с чертями много болтал». «И вообще у меня всякое бывало, она мне ничего бы не сделала». «Ты себя со стороны видел-то, да она тебя околдовала». «Ну, может, немного, но я все равно ничего глупого бы не сделал». «Вот как! Ладно, и чего она тебе такого интересного наговорила?» «Да она и не успела ничего толком». Голос славы явно выражал недовольство по этому поводу. Рада фыркнула снова. «Я же тебе говорила. Вилла сказала, что ты в опасности. Тебе стоит быть осторожнее. Может, ты и многое повидал, но спорим, что раньше тебя виллы не предупреждали. Даже не споришь. И правильно. Потому что знаешь, откуда я это знаю. Я повязана с нечистью, а ты нет». Она сказала бы еще многое. Ей было что сказать. Остановил Раду взгляд кота, как никогда несчастный и печальный, устремленный вниз. Он выглядел, как ребенок, наказанный за мелкую шалость, и ради вдруг стало стыдно. «Ладно, прости», — она опустила взгляд тоже. «Может, я и не права, просто я за тебя волнуюсь?» «Правда?» В голосе Славы прозвучало такое искреннее удивление, что Рада решилась снова поднять глаза. «Ну, а ты как думал?» Немного растерянно отозвалась она. «Да не знаю», — он почесал затылок. Ладно, давай забудем. Рада не ответила. Забыть о неизвестной опасности, шагающей за ними по пятам, она не хотела и не могла. Однако возвращаться к этому разговору им не приходилось еще два дня, пока над лесом не разнесся пронзительный кошачий мяв. Слышала? Слава восторженно закрутил головой. Это рысь. Рысь? Близко? Единожды, успев пережить встречу с медведем, Рада пришла к выводу, что диких хищников с нее довольно. Не знаю, нет, вроде, как всегда, беспечно заявил кот. А жаль, всегда хотел увидеть настоящую рысь и стать ее обедом, негромко проворчала Рада. Она боялась, что слава снова обидится на нее, но тот и не подумал смутиться, лишь засмеялся. Чего ржешь? От неожиданности, обидевшись сама, спросила повязанная. «Да ничего». Кот улыбался своей широкой улыбкой, и в этот раз, исключение ради, она даже не показалась ради фальшивой. «Я еще после того случая с чертовкой так подумал, но только теперь понял, что ты действительно сестра Макса». «Макс мне не брат», — мгновенно окрысившись, огрызнулась Рада и получила в ответ новую усмешку. Может, он тебе и не брат, а вот ты ему точно сестра. Знаешь, почему? Ну и почему? Потому что, когда его нет рядом, в тебе появляются его, не знаю, ответственность и подозрительность, что ли. Рада хохотнула. В ответственности ее еще никто не обвинял. Я просто не хочу, чтобы меня сожрала рысь. А Макс просто не хотел, чтобы его сожрал вампир. Неожиданно появившийся в словах славы смысл заставил Раду оторопеть, что кот немедленно расценил по-своему. «Не бойся!» — полным уверенности в себе тоном попросил он. «От рыси я тебя защищу!» «Ну, спасибо!» — пробормотала Рада. Она хотела закончить этот оказавшийся не слишком приятным для нее диалог, но слава и думать забывшая о свидании с дикой кошкой — Приспокойно продолжил болтать. «Так вышло, что я по жизни в лесах немало прожил. Так что, знаешь, чего мне только делать не приходилось. Уже не помню, мне семь вроде было, а может и восемь, когда я один остался. Так я почти целый месяц один в лесу выживал, прикинь, и никто меня не съел, кроме разве что комаров. Это летом было. Конечно, когда меня Михалыч подобрал, он жутко удивлялся, что я выжил». Но я уже тогда понял, что, как бы такое сказать, ничто не мешает жить так, как страх смерти. Когда Михалыча не стало, и я совсем один остался, я так и решил, что бояться мне больше нечего, потому что кроме жизни у меня ничего и нет. Так в основном по лесам и ходил. И ничего, видишь, живой. Рада удивленно моргнула. При всей своей болтливости и любви к историям Слава никогда прежде не пытался рассказывать о своем прошлом. «Почему ты остался один?» — спросила она. «Ты потерял семью при разломе?» Кот ответил не сразу. Он выдержал достаточно долгую паузу, чтобы Рада пожалела о слишком личном вопросе. Но не успела она извиниться и попытаться забрать свои слова назад, Слава начал отвечать. «Ну...» Во время разлома мне что-то типа пяти было. Я плохо помню, как мне жилось до него, но у меня была большая семья. Я из потомственных колдунов, так что... Я был средним из трех детей. Старший брат у меня был и младшая сестра. Через разлом все вместе успешно прошли, а вот потом не повезло. Попались мы вампирам. Ну и вот он тяжело вздохнул. Рада испуганно вжала голову в плечи, отчаянно жалея о том, что влезла в чужие раны. Но Слава явно решил довести историю до конца. Мы с матерью вдвоем остались. Чудом выжили. Ну, то есть, как выжили? Она вроде как с ума сошла. Иногда просто так начинала кричать и плакать. А меня возненавидела. Оно, конечно, понятно. Ей было бы легче, если бы папа или брат остались. Но остался я. Мелкий и бесполезный. Может ей даже было бы лучше, если бы не осталось никого вообще, а так ей приходилось выживать и еще меня волочить. А из-за ее припадков в поселениях нас не любили. Мы все время переезжали, столько раз, что я уже и не вспомню. Один раз, когда нас вез какой-то не слишком терпеливый человек, мать начала кричать, и он бросил нас на дороге. Мать сказала, что это моя вина, и я ей не сын. И убежала. Я не смог ее догнать и решил, что тут и умру. Но, прикинь, не умер. Мне повезло, что это летом было. А потом я набрел на Михалыча, он меня и подобрал. Научил жить, всему научил. Он был повязанным с нечистью, жил один в маленькой избушке. Хороший был дед, только старый очень. С самого начала учил меня, что скоро умрет и я опять останусь один. Помог понять, что я ни в чем не виноват, и вообще хорошо, что я остался живым. Сам ждал своей смерти в любой момент, а потом взял и целых шесть лет протянул. Или не целых. Меньше, наверное. Он меня летом нашел, а умер в феврале. Говорил, если бы не я, он откинулся бы сильно раньше. Снова тяжелый вздох. Он хотел, чтобы я в его доме остался, а я не смог. Чего мне там делать? Мы с ним много куда ходили, даже к Еге, а тут остаться на одном месте. Вот я и ушел. Весны дождался и ушел сам бродить. Сначала по поселениям шатался, потом совсем в леса завернул, а потом, как ту классную печать добыл, оказалось, что от вампиров мне больше убегать не нужно. Я теперь сам их могу гонять. Слава развел руками, словно бы говоря, «И вот я здесь», и виновата отвел взгляд. Не очень веселая история вышла. Да уж, мне просто захотелось рассказать. Не пойми меня не так. Это вовсе не что-то личное или типа того. Меня жалеть с этим не надо. Мне везде, где надо, Михалыч мозг вправил. И меня самого все это давно не ранит. Рада сглотнула. Не ранит, как же. А на рассказы Изабеллы о ее матери он просто так реагирует. Просто так весь перекашивается, когда Рада заявляет, что Макс ей не брат. Слава то и дело бросал на нее робкие взгляды, ожидая реакции, а повязанная, совершенно не понимая, как следует реагировать в таких случаях, спросила. «А что стало с твоей матерью? Ты не знаешь?» «Знаю». Слава пожал плечами и улыбнулся широкой фальшивой улыбкой. «Мне ее Михалыч нашел." Она осталась в ближайшем поселении, снова вышла замуж и завела ребенка. Вроде как, когда она от меня избавилась, у нее и припадки прекратились. Он замолчал и опустил взгляд. Рада смотрела на него и вспоминала собственное счастливое детство — родители и бабулю, защитивших ее от всех возможных бед, позволивших ей жить беззаботно и беспечно. Она вспоминала, как младшие смеялись и тянули к ним с Максом руки, как мама обнимала ее перед сном, а бабуля пела колыбельные. «Мы никогда не ценим того, что имеем, да?» — с горечью подумала она, а потом, решительным шагом догнав кота, обняла его так крепко, как позволял огромный рюкзак у него за спиной. «Эй!» — Слава растерялся, бестолково подняв руки вверх, а рада стояла — совершенно не собираясь его отпускать, и не отпустила до тех самых пор, пока кот, поколебавшись еще некоторое время, не обнял ее в ответ. Больше о прошлом славы они не говорили. Однако кот, словно почувствовав себя свободнее, принялся болтать совсем как раньше. Описывая свои встречи с вампирами, из которых он чудом выходил живым, Он активно размахивал руками, стараясь в красках изобразить события и местами наверняка привирал, но Рада все равно слушала его с интересом. Казалось, истории славы никогда не закончатся. Создавалось впечатление, будто он может рассказывать их вечно, и Рада нещадно сыпала вопросами и узнавала, кто такие шишиги и почему они не жалуют глубокие реки, как выглядит дом водяного там, в мире нечисти, и за что русалки так любят лунный свет. Кот в самом деле знал многое, и судя по тому, что он до сих пор оставался живым, его знания можно было доверять. И Рада доверяла, пусть и не безропотно, но соглашаясь с его выбором стоянок, маршрутов, грибов и ягод на обед. А Слава, спокойно, даже не морщась, жевал приготовленную Радой еду. «Да брось, гадость же получилась!» Не выдержала она однажды, в очередной раз испортив кашу. «Да какая разница! Главное, что еда!» — безмятежно отозвался кот. О том, что он сам тоже не лучший кулинар, Рада узнала вскоре. И поняла, что, устав после долгого и трудового дня пути, тоже Рада любой пище, особенно если заниматься готовкой приходится кому-то другому. Приятно, когда рядом есть человек, знающий дорогу и без труда находящий воду в местах, где, как казалось ради, ее невозможно найти. Когда его непринужденная болтовня разбавляет тяжесть долгого пути. Когда вечерами он ставит шалаши и устилает землю еловыми ветками, пока она натягивает тент. Приятно ночами подкатываться ближе, радуясь возможности разделить с ним тепло. А он, вместо того, чтобы отодвинуться, предвигается в ответ. Чем дальше они шли, тем больше Рада понимала, что действительно наслаждается обществом славы, а тут, все больше и больше привыкая к ней, все реже смущался по пустякам. И все равно, каждое утро, просыпаясь и готовясь выбраться из теплого спальника навстречу утренним холодам, в первую очередь Рада думала о неизвестной опасности грозящей славе. Нечисть не проявляла к ним интереса. Давишняя чертовка больше не появлялась, как и ее товарки. Не было видно и Вил, но это не было поводом ослаблять бдительность. Как-то раз, перебираясь через маленький ручеек, Рада увидела Анчутку. Маленький, не длиннее ее руки бесенок старательно волок по берегу огромную уже мертвую рыбину, на первый взгляд не уступающую ему по весу. Заметив чужаков, Анчутка оскалился и зашипел. Его маленькие черные глазки тревожно бегали по сторонам, а уши прижимались к затылку. Но Анчутка не убегал, намереваясь защищать свое. Едва заметно кивнув, ему Рада отвернулась, не желая мешать. Она собиралась быстро и осторожно пройти мимо, но Слава, остановился и, наклонившись к маленькому существу, протянул ему руку, словно бездомной кошке. «Ты чего? А если укусит?» — удивилась Рада. Анчутка оскалился и напрягся, явно намереваясь последовать ее ожиданиям. Кот беззаботно улыбнулся. «Да ладно!» Смотреть, как ее спутник истекает кровью, укушенной грязной крылатой тварью, Рада не собиралась. Схватив славу за рюкзак, она изо всех сил потащила его в сторону. Кот неохотно поддался. «Да ладно, что он мне сделал бы?» — проворчал он, поправляя съехавшие лямки. «Ну, куснул бы разок, и что? Это же Анчутка. Ты видела, какие у них зубы?» Зубов Анчуток Рада не видела и видеть не желала. Слава приободрился. «Ну так, они у них и не острые совсем. Нечисть, она вообще редко может физически навредить. Им для этого имена нужны. Этот мое имя не знал, так что...» Красивое и печальное лицо, предупреждающее об опасности виллы, всплыло перед глазами Рады. Сердито нахмурившись, она четко проговорила. «Хорошо, кот, я это учту». Он ответил коротким и недоверчивым взглядом. Раньше Рада звала его по имени. Придётся ему привыкать, ведь больше она так делать не будет. Если кот не хочет себя беречь... Заняться этим придется ей самой. Однако, словно в насмешку над намерениями повязанный, дальнейший путь шел легко и приятно. Достигнув берегов Лены, они двинулись на север, стараясь не отходить далеко от реки. Обещая русалкам теплую пищу, рада уговаривала водных дев помогать им с рыбалкой. С каждым разом уха получалась все лучше, а запеченные рыбешки все реже обугливались по краям. Быть может, им просто везло, а может, об этом в самом деле позаботилась наблюдающая за Радой нечисть, но опасность держалась в стороне от путников, и беда обходила их окольной дорогой. Как-то раз, проснувшись утром и с уже привычным, довольным ворчанием откатившись от мирно сопящего рядом кота, Рада поняла, что давно уже сбилась со счету и не помнит, как долго они в пути. Ей казалось, будто они покинули фургон врача только вчера, И в то же время ее не покидало ощущение, что дорога долится уже целую вечность. Это было странно, но почему-то казалось правильным. День выдался теплым и сухим. Приятная перемена для середины осени. Выбравшись из накрытого тентом куста, служащего им палаткой сегодня, рада присела около кострища, намереваясь воскресить огонь, когда вдруг заметила лешего, пристально глядящего на нее из-за пня. «Привет». Она уже давно не видела Леших так близко. «Ты хочешь мне что-то сказать?» и хотел. Повязанная подошла достаточно близко, чтобы хозяйка захотела увидеться с ней. Сегодня. Сейчас. Если повязанная хочет встретиться с хозяйкой и узнать свою судьбу, она должна следовать за Лешем немедленно. «Кто такая хозяйка?» и не понял вопроса. Повязанная шла к хозяйке, значит, знала, кто она такая. Возможно, хозяйкой как раз и была Ега. Они уже наверняка подошли совсем близко к цели. Кинув неуверенный взгляд в ту сторону, где сейчас спал кот, Рада сказала, «Сейчас я разбужу своего друга, и мы пойдем». Леший был недоволен. Ему ничего не говорили про друзей повязанной. Хозяйка ждала только ее одну. «Но мы пришли вдвоем. Заспорила была Рада, но Леша и не терпел возражений. Тогда иди один, она разозлилась. Мы с котом идем вместе, значит вместе и дойдем. Может, мы вообще не к этой вашей хозяйке идем? Так что он дорогу знает, справимся как-нибудь. В этом Леша и сомневался. Жилище хозяйки могли найти лишь те, кого хозяйка хотела там видеть. Тогда отведи туда нас двоих. Рада сомневалась, что сумеет переспорить хозяина чащ. К счастью, кот, должно быть разбуженный холодом, пришедшим на место Рады, с громким шуршанием вывалился из-под тента и с безумным восторгом в глазах шагнул навстречу лешему. «Ого!» Похоже, ничего содержательнее при виде болтающей с нечестью Рады ему в голову не пришло. «Доброе утро!» Леший говорит, какая-то хозяйка хочет видеть меня, притом сейчас, а тебя не хочет. Я сказала, что без тебя не пойду. Счастливая улыбка медленно сползла с лица славы. Ну, он почесал затылок. Ягата, конечно, хозяйка, но вообще нам вроде еще денек другой до нее топать. Рада вопросительно посмотрела на Лешего. Леший не хотел ничего знать. Он был готов проводить повязанную к жилищу хозяйки еще до полудня, но только ее одну. Что он говорит? шепотом спросил кот. Он же сейчас что-то говорит, да? Рада неохотно кивнула, передавая слова хозяина лесов. К ее удивлению, слава не расстроился. Ну, это нормально. Ега, она такая, и ей не нужно, чтобы у нее, кто попало, шастал. Ты иди тогда с и, а я тут подожду. Как встретишься с ней, объясни, кто я такой, и за мной тоже кого-нибудь пришлют. Точно! Оставлять кота одного ради не хотелось. Полное тревоги лицо Виллы все еще вставало у нее перед глазами, стоило ей только вспомнить о загадочной угрозе, нависшей над ее спутником. Точно! Без тени сомнения в голосе или взгляде ответил ей слава. «Тогда ладно». Рада поднялась на ноги и повернулась к Лешему. «Сейчас я возьму вещи и пойдем Леший был недоволен. Он хотел выдвигаться в путь немедленно. Он не понимал людей, вынужденных тащить на себе столько обременительного барахла. «Он спешит», — негромко пояснила Рада коту, спешно сворачивая спальный мешок. «Ну так беги», — велел ей тот, забирая спальни к себе. Возьми свой рюкзак, а остальное я донесу. Точно. Уходить без кота не хотелось просто смертельно. Обещаю. Он улыбнулся своей обычной фальшивой улыбкой и рада возмущенно фыркнув, легонько стукнула его по голове, взъерошив волосы. «Только попробуй куда-нибудь провалиться и потеряться, понял?» Кот с готовностью кивнул. Он не собирался проваливаться прямо сейчас. Похоже, он вообще никогда не собирался ничего делать, просто жил себе и жил. Нет у него, видите ли, ничего, кроме собственной жизни. Закинув на спину рюкзак, повязанная в последний раз оглянулась на преспокойно усевшегося у кострища Славу и следом за Лешем двинулась прочь от стоянки. Ей хотелось, чтобы кот крикнул ей вслед прощальные слова, но он не сделал этого. Возможно, потому, что ей не нужно было сюда возвращаться. А может, он просто не привык провожать или ждать кого-то. Впрочем, вскоре все переживания по поводу кота были забыты. Леший двигался быстро, не стараясь дождаться спешащую за ним повязанную. Рюкзак за спиной вдруг показался ради тяжелее. Успокаивающей болтовни славы не хватало. Ради казалось, что они идут уже целую вечность, а солнце поднималось к горизонту так медленно, будто намеревалось изобразить полдень не ранее, чем к радиной старости. Неестественно ровную и высокую стену из высокого колючего кустарника Рада приметила удивительно поздно. Должно быть, до этого ее скрывало неизвестное повязанное колдовство. Приблизившись к причудливо переплетенным между собой ветвям, Леший коснулся их крючковатыми пальцами, и кусты расступились, открывая небольшой узкий проход, неприветливо скалящийся длинными шипами в сторону гостья. Пригнувшись, чтобы не зацепиться за колючки рюкзаком, Рада нырнула в пасть неизвестности. Первое, что заметила Рада по ту сторону неприветливых кустов, были качели. Широкие и прочные, украшенные незнакомыми ради символами, они были подвешены между двумя высокими деревьями и, судя по всему, предназначались не столько для раскачивания, сколько для сидения на них. Не без труда оторвав от качелей взгляд, Рада обратила внимание на небольшую, уходящую в холм землянку, которая на вид показалась ей едва ли не меньше, чем красующиеся рядом же курятник и сарай. Аккуратно вытоптанные тропинки ввели качелям и постройкам, соединяясь в середине двора у колодца. Другим концом тропинка уходила в стену сомкнувшихся за спиной Рады кустов, отсюда, изнутри, вовсе не кажущихся хоть сколько-то неприветливыми. Рада оглянулась в поисках сопроводившего ее лешего, но тот исчез, не попрощавшись, и, повязанная, не желая бестолково топтаться на месте, Неуверенно шагнула по тропинке в сторону землянки. Сейчас осенью аккуратный дворик тонул в желтых и красных цветах. Многочисленные растения, готовые уснуть на зиму, явно были собраны здесь не случайно. Краем глаза Рада заметила виднеющиеся грядки. Из курятника доносились вскрики птиц, и все же дворик выглядел нежилым. Из трубы над землянкой не шел дым. Резные ставни были плотно закрыты. Рядом с колодцем не нашлось ведра. Около намертво запертой двери красовался выкорчеванный пень с воткнутым в него флюгером в виде петуха. «Зачем он здесь?» — подумала Рада. «Если здесь совсем нет правильного ветра!» А потом вдруг увидела ловец снов. Паутинка из некогда пестрых, а теперь выцветших нитей прочно цеплялась за кольцо из веток, подвешенная над дверью. Стоило только Раде протянуть к нему руку, бахрома из разнообразных птичьих перьев шевельнулась приветливо шелестя, и дверь распахнулась. Рада едва успела отпрыгнуть в сторону, как перед ней, во всей красе, предстала Ега, та, кого здесь называли хозяйкой. Она действительно была хозяйкой, эта женщина. Ради хватило одного взгляда, чтобы это понять. Не нуждающаяся в дополнительном уточнении властность виднелась в ее ровной осанке, в спокойно поднятой голове, в непроницаемом взгляде черных раскосых глаз. Длинная черная коса со вплетенными в нее перьями была перекинута через плечо. Волосы, зачесаны назад, оставляя открытым круглое молодое с виду лицо на котором Рада не смогла углядеть ни единой морщинки. Одетая в мех, кожу и шерсть, украшенная перьями, яга казалась выходцем из бабулиной сказки. «Я ждала тебя», — проговорила та, кого нечесть звала хозяйкой, а Рада вдруг обнаружила. Она не понимает, что скрывается за этими словами и что она должна на них отвечать. «Вы ведь яга?» Спросила Рада, когда повисшая пауза затянулась достаточно, чтобы показаться ей совсем неловкой. Хозяйка едва заметно кивнула. Так меня тоже зовут. И вы знаете, зачем я здесь? А ты знаешь, зачем ты здесь? Ега сощурилась. «А-а-а!» Рада замялась, подбирая слова, в которые было уместно облачить давно имеющийся у нее ответ. Не мнись, говори как есть. Велела хозяйка, и Рада испуганно сглотнула. Я слышала, что вы можете научить меня быть повязанной с нечистью и жить в лесу, протараторила она. Ты без меня уже повязана с нечистью, а жить в лесу тебя может научить каждый дурак! отрезала яга, и в ее черных глазах блеснул недобрый огонек. Но не так, как вы, спешно возразила Рада. Я так поняла, что есть вещи, которым только вы научите можете. Но ты даже не знаешь, что это за вещи. Да, но ты не знаешь, зачем ты здесь. Прогонит. Сейчас прогонит. Рада уже успела перепугаться, но Ега не спешила гнать. Она задала новый вопрос. Так или иначе? «Ты добралась сюда, рассчитывая, что я позволю тебе жить со мной и потрачу на тебя некоторое количество времени и сил. Не так ли?» Рада сглотнула, чувствуя себя полной дурой. «В целом, да. Но человек, который рассказал мне о вас, сказал, что иногда вы беретесь кого-нибудь учить. Вот я и подумала...» Она запнулась и вдруг поняла, что мысленно уже прокладывает себе дорогу назад. «Куда назад? По холодам?» Так далеко от дома. В уголках глаз вдруг защипала от слез и рада сжала кулаки. Нет, еще рано сдаваться. Ее еще не прогнали. Тебе не соврали. Внимательно вглядываясь в лицо своей потенциальной ученицы, проговорила яга. Иногда я так делаю, но зачем мне учить тебя? Не знаю. Хотела сказать рада, но запнувшись, пронзающий насквозь взгляд черных глаз, вдруг поняла, что этот ответ будет означать конец. Что же, она пришла сюда окончательно перестать быть непутевой так, пожалуй, стоило начать прямо сейчас. Затем же, зачем вы брали других? После тщательных раздумий предположила рада и, уловив в глазах еги веселую искорку, продолжила. Может быть,. Чтобы было не так скучно?» «Это одна из причин», — согласилась Ига. Теперь ее голос звучал доброжелательно, что внушало ради надежду. «Но она не единственная и не главная. Тут не так скучно, как тебе может показаться. С нечистью не заскучаешь. Думай еще. «Но, наверное, общение с нечистью не заменит общение с другими людьми», — уже смелее предположила повязанная. Не угадала. Да ни разу! Ега махнула рукой. Знаешь ли, нечисть иногда даже глупит совершенно по-человечески, хотя, казалось бы. Рада задумчиво почесала подбородок: В чем нечисть не могла заменить человека? Повязанная огляделась по сторонам. С появлением еги двор внезапно ожил: то тут, то там, ради мерещились силуэты наблюдающих за ней существ. Совсем не злых и очень любопытных. Как и молодая повязанная, они хотели знать, чем закончится разговор. Поселится ли новенькая вместе с ними, вместе с хозяйкой. Почему нечисть зовет вас хозяйкой? спросила Рада. Разве они могут кому-нибудь принадлежать? Ега довольно сощурилась и кивнула, давая понять, что оценила вопрос. Не могут, но я хозяйка не им, а этому месту. Вернее, тому, что оно скрывает. А что оно скрывает? Как много вопросов!» Тонкие губы растянулись в широкой улыбке. «Мне казалось, сейчас их задаю я». Рада явно была близка, и вдруг, на мгновение испугавшись собственной дерзости, девушка выпалила. «Вам нужна помощь. Или, может, кто-то, кто мог бы вас подменять?» Ведь нечисть явно не может делать того, что делаете вы, являясь хозяйкой этого места. Улыбка Еги стала шире, а прищур глаз добрее. Значит, Рада не ошиблась. Вы иногда берете учеников, но никого из них сейчас тут нет. Где они? Доучились и ушли? Вряд ли умерли, мне бы тогда иначе рассказывали. Тогда почему они ушли? Зачем вы их учили? Может, потому что есть другие места, которым нужны хозяева, или место одно, просто никто из тех учеников не оказался подходящим. Браво, яга хлопнула в ладоши. Браво, ты смело мыслишь и ты подошла близко к истине. Мне нравится. Я в самом деле ищу человека, которого нечесть однажды начнет звать хозяином, но этому нельзя просто так научить. Я беру учеников. Наблюдаю за ними, а потом сажаю в души некоторых из них маленькое семечко. Совсем крошечное. Они даже не замечают его, хотя знают, что оно есть. Может быть, оно прорастет у одного, может, у нескольких, и эти люди однажды обязательно вернутся сюда, поняв, что навсегда связаны с этим местом, как и я. Пока ни один из восьми моих учеников не вернулся, а потому я буду брать новых». «Ты все еще хочешь остаться, зная мой интерес?» Рада пожала плечами. «Если честно, я ничего не поняла», — призналась она. «Но хочу понять и хочу остаться. И хочу научиться. Не знаю, чему-то, всему. Просто когда я шла сюда, я знала, что это правильно. Я всегда была непутевой, ничего не умела и думала, что ничему не могу научиться. А потом так вышло, что мне помогли добрые люди и самая разная нечисть. И вот я здесь. И чем дальше я уходила от дома, и чем меньше людей вокруг меня было, тем больше я понимала, что... Рада запнулась, почувствовав, как ком встаёт поперёк её горла, Что это и есть мой путь. Я никогда не была безнадёжной на самом деле, и я вовсе не путевая. Просто я была не там и пыталась делать не то. Была рыбой, а пыталась лезть на дерево. Если смотреть на этот пример, то я пришла научиться плавать. Ега смеялась и даже пару раз хлопнула в ладоши. «Хорошо сказано. Мне нравится. Я беру тебя в ученицы, девочка, которая пришла учиться быть собой. Добро пожаловать в мой дом». Из-за ее спины вдруг появился домовой, совсем не похожий на ночку, светловолосый и бородатый. Он приветливо смотрел на Раду. Ему нравилось, когда приходили новые люди. Ему нравилось, когда хозяйка смеялась. Склонив голову в приветственном жесте, Рада широко-широко улыбнулась ему, чувствуя, будто ее сердце сейчас разорвется от счастья. Все было не зря. Ее будут учить. От радости девушка чуть не забыла про славу. Только есть еще кое-что. Не в силах перестать улыбаться, она обратилась к яге. Там сейчас в лесу мой друг, без которого я ни за что сюда не добралась бы. А пока мы шли, Вила предупредила меня, что ему грозит опасность. Можно его тоже привести сюда. Я. я за него боюсь. Ега недовольно нахмурилась, и ее взгляд стал холодным и недобрым. Мне говорили, что с тобой идет молодой ведогонь. Ему здесь не рады. «Будь с тобой кто-нибудь другой, это еще можно было бы обсудить. Но я не хочу, чтобы люди, которые могут не удержать душу в теле, шатались вокруг». Рада сжала губы. Тревога придушила счастье и завладела ее душой. Бросать кота было никак нельзя. Он говорил, «Вы знакомы. Он бывал здесь. Вы помогали ему вернуться, когда он провалился в мир нечисти однажды». А еще вы знали человека, который его вырастил. Он называл его Михалыч, полного имени я не знаю, но Бесстрастно суровое лицо Еги вдруг просветлело, в черных глазах мелькнули задорные огоньки. Погоди, это что, Святик, что ли? Тонкие губы вновь растянулись в улыбке, шире, чем в прошлый раз. Этот мелкий паршивец еще живой? Живой. Начиная догадываться, почему, представляясь, кот всегда просил не называть его Святом, подтвердила Рада. Надеюсь, если его никакая нечисть не утащила с тех пор, как я его оставила. Ега понимающе кивнула и, повернувшись к копню, торчащим из него флюгелем, негромко проговорила: "Видогоня тоже сюда приведи". И тут же кивнула Раде. — Ну-ка, давай рассказывай, кто там его пытается утащить. В землянке царил уютный полумрак. Она оказалась куда больше, чем виделась ради снаружи. Уходя далеко вглубь холма, она являла собой что-то вроде причудливо разветвленной норы с многочисленными комнатами без дверей и редкими узкими окнами у самого потолка. Здесь нашлось место даже небольшому чердаку, заваленному невообразимой горой всевозможного хлама. Свет! Ега коснулась вырезанной на деревянном покрытии стены печати, и небольшой шарик мягкого желтоватого света вспыхнул над ее плечом, освещая комнату вокруг. Работает максимум 20 минут, потом приходится обновлять. Сама понимаешь, электричества тут нет, а лампы я зря не жгу. Рада кивнула. Хозяйка вопросительно приподняла бровь. «Что киваешь? Зажигай для себя». «Но что, так и будешь таскаться за мной или сидеть в темноте? Зажигай!» Рада неуверенно протянула руку к печати. Сейчас, в свете зажжённого и огонька, она видела хитрое сплетение символов. Печать выглядела сложной, слишком сложной для нее. «Я справлюсь» сказала себе Рада и коснулась печати. Ничего не произошло. «Я не могу», — призналась она. «С колдовством у меня совсем плохо. Мне говорили, что у повязанных...» «Ну, повязанная...» Яга фыркнула и махнула рукой. «И что с того? Вот я тоже повязанная. И что дальше? У меня все зажигается». «Вот и я тоже хочу научиться, чтобы у меня зажигалось», — буркнула Рада. «Я честно пытаюсь, но всё без бестолку». Пытаешься, говоришь. Значит, неправильно пытаешься. Пытайся дальше. Ищи, в чем твоя ошибка. Печать сработала с девятой попытки в тот момент, когда Рада, окончательно отчаявшись, почти бездумно поднесла к ней руку. Легкой щекоткой колдовство пробежало к пальцам через тело, почему-то зародившись не под сердцем, а где-то в ноге. И вокруг вдруг стало немного светлее. Тот -то же. Рада обернулась и увидела, что Ега насмешливо улыбается. «Я не понимаю, почему получилось», — призналась начинающая повязанная. «Урок первый», — вместо ответа проговорила хозяйка и указала на что-то у ее ног. Опустев взгляд, Рада увидела домового. Тот самый, светловолосый, что выглянул встретить ее из-за двери, Теперь он оказался у самого сапога-путешественницы, совсем близко к тому месту, откуда зародилось колдовство. «Мы повязанные на то и повязанные, что без этих чудиков нам никуда», — благодарно кивнув домовому, пояснила Яга. «В наших жизнях для них отведено, ну уж точно не меньше места, чем для других людей. Запомни это». Они считают нас роднёй, что любопытно каждый вид нечисти приписывает нас к своим, а своих они, как ни странно, не трогают. Со своими они говорят. Нечисть тянет к нам любопытство и порой не вполне естественная для них приязнь, но это лишь одна сторона монетки. Нас тянет к ним также, притом сразу на многих уровнях. Замечала ведь? Вижу, замечала. Самый поверхностные из них — колдовство. Откуда бы ни черпали свою силу все остальные, мы можем брать ее только от нечисти. От любой нечисти, заметь. Со временем ты научишься использовать их на расстоянии. Но это потом. Первое, чему тебе предстоит научиться, это чувствовать и понимать ту двухстороннюю связь, которая существует между нами. Потому что это самое главное. Все остальное — просто общий кругозор. Ага. Протянула Рада, не сводя глаз парящего над ее плечом огонька и почти не видя его. Она чувствовала что-то, нечто странное, что уже подмечала раньше в виде зова, странной тяги, позывов интуиции. Здесь и сейчас, все глубже погружаясь в это ощущение, она вдруг ощутила себя маленьким листочком, плывущим по реке, По одной из сотен и тысяч рек, сплетающихся в похожую на паутину сеть, где есть место для своих озеры даже морей. С каждой секундой ощущение становилось все четче и все яснее, казалось, будто бы тут, под этим домом, эта река глубже любого океана. Здравствуй, Святик! Неожиданно резкий, и звонкий голос Еги развеял наваждение. «Теперь ты тоже в некотором роде мой ученик. И только попробуй отказаться учиться. Прибью». Рада обернулась и обнаружила, что дверь успела открыться и закрыться вновь, впустив в дом хозяйки, смущенно улыбающегося своей фальшивой улыбкой, кота. «Привет», — проговорил он. «Живой, вроде бы даже целый», — Рада облегченно вздохнула. «О, гаденыш, дружелюбно отозвалась Ига. С каждым годом скалишься все шире! Уголок губ славы дернулся, рука потянулась к затылку. Хозяйка усмехнулась. Рада, что ты еще на этом свете, объявила она, жестом призывая кота приблизиться. Сколько раз проваливался с тех пор? Три! с гордостью ответил тот. Ну и дурак. Так ведь я тебе что говорила, ведогонь, который свою душу в теле удержать не может. «Труп ходячий!» Несколько секунд они смотрели друг на друга. Ега строго, Слава виновата. «Ты ведь не делал ничего из того, чему я тебя учила!» Глаза хозяйки убийственно сверкнули. «И не вздумай врать! Я тебя, Святик, насквозь вижу!» «Но...» — кот опустил голову. «Что такое ведогонь? Желая спасти его от допроса, спросила Рада. «Человеческий дух, блуждающий вне тела», — строго ответила хозяйка, не глядя на нее. «И человек, из которого этот дух выпадает. Обычно в видогоне гуляют во снах, не отходя далеко от своего тела. Но некоторые, такие как он, проваливаются глубже, прямиком в мир нечисти. А свят, к тому же, не умеет возвращаться. И как его до сих пор никто не сожрал, для меня загадка». Ега шагнула вплотную к коту и как он до сих пор не притащил на себе какую-нибудь гадость, тоже. «Гадость?» — не поняла Рада. «Гадость!» — Ега внимательно осмотрела Славу со всех сторон. «Ведогонь — всегда лакомый кусочек для нечисти. Они всегда будут хотеть его душу, напрашиваться на сделки, пытаться прицепиться тем или иным способом. Но на нашем святике сейчас никто не сидит, я бы заметила». «Я что, дурак, сделки с ними заключать?» — буркнул кот и был безжалостно проигнорирован. «И вообще, меня не свят зовут, а...» «Как ты себя зовёшь, пока ты здесь забудь?» — резко перебила его Ега. «Здесь, в моем доме, ты всё равно, что в самом мире нечисти. Здесь живут по их правилам, понял? И ты, повязанная, поняла?» Дождавшись кивков, она ещё раз заглянула в глаза каждого и повторила. «Никаких имен и, слышишь, Святик, никаких проваливаний. Возьми себя за шкирку и держись в нашем мире, иначе проваливай отсюда вместе со своим телом и прямо сейчас». «А если я...» — попытался было возразить кот, но яга не терпела возражений. «Никаких «если». Провалишься здесь, когда меня не будет рядом, назад не вернешься. Понял? Но я буду учить тебя». Мне не нужны человеческие трупы в моем доме. Я не... Возражения не принимаются. Будешь учиться или проваливай». На лице кота запечатлелось незнакомое ради прежде выражение упрямства, и она испугалась. «Друг в самом деле уйдет? После предупреждения Виллы отпускать кота одного совсем не хотелось, тем более что правота еги не вызывала у Рады сомнений. К счастью, как следует по часам затылок, Слава скинул со спины рюкзак и неохотно проговорил. Ладно, только зови меня котом. Я буду звать тебя святиком, отрезала Ега. А тебя? Она обернулась к раде. Девочкой? Не обессудь, я зову так всех своих учениц. Твое настоящее имя мне ни к чему. А меня зови просто Егой. Обучение будет сложным. «Жалеть тебя я не буду, и тебе самой жалеть себя не дам. Придется постараться, но если ты сможешь это сделать, поверь мне, ты получишь то, зачем ты сюда пришла, и даже более того». Заворожённая перспектива рада медленно кивнула, а кот, высунувшись из-за ее плеча, спросил. «А я?» Ега не обернулась. «В свободное от наших занятий время, в прислугу к домовому. Но или выметайся, но я в лес один, я и никогда не возвращайся. Кот опустил голову. Ты же меня изведешь, проворчал он, и Егора смеялась негромким заливистым смехом. Переживешь меня, и больше бояться нечисть тебе не придется, пообещала она славе. Да я ее и так не боюсь, буркнул тот. И улыбка немедленно покинула лицо хозяйки. «А зря», — проговорила она негромко, — «очень и очень и зря».